Глава 33. Революция начинается. «Ой, лышенька!» — охнула Аграфена и бросилась к проснувшемуся от грохота, закричавшему Мишутке. Гордей Фомич скрипнул зубами и запрокинул голову, больно стукнувшись затылком о стенку. «Все. Те, кто колотит снаружи по двери, услышали и не уйдут». Безотрадную догадку у городового подтвердила новая серия ударов по ставням и торжествующий голос из-под окна. Да тут они, притаились токмагады. А ну вы хоть, кровопийца!» Полицейский горько усмехнулся в усы. «Вот и попал ты в кровопийца, Гордей. Ведь не грабил, не убивал, мзду не брал, лихоимством рук не испачкал. В деревне Мамаевщине, Новгородской губернии, откуда был родом Гордей Фомич, городовых шутливо причисляли к нечистой силе. Мол, в лесу живет леший, в воде водяной, в доме домовой — а в городе — городовой. Но чтобы кровопийцами называть, такого не было. Аграфена, хватай детей в кладовку и сидеть там тихо, пока не уйдут ироды. По-военному скомандовал гордей жене, хотя прекрасно понимал, не пронесет. Не тот настрой у налетчиков. Они не добычи, крови жаждут. Ах, как же он прогадал. Не послушался вчера партикулярно облаченного офицерика. Так настойчиво предлагавшего не испытывать судьбу брать пожитки и вместе с семьей отправляться на постой в ближайшую тюрьму. То ли офицер ему не понравился, то ли семья и тюрьма в голове городового никак не стыковались. Скорее всего, он не мог поверить, чтобы вот так просто ни с того ни с сего его пришли убивать совершенно незнакомые люди. Все, кто знал Гордея, слова дурного ни в глаза, ни за глаза сказать не могли. «Не поверил, стало быть, городовой армиуту, а зря». «Гордей Иванович, не таись!» — прозвучал до боли знакомый голос. «Фролка, ты что ли, сукин сын?» — откликнулся полицейский. «Угадал, горди Иванович», — радостно прозвенело под окошком. «А я думал, не признаешь, кого в Цугундер Давича определил. У меня, фрол, работа, таких, как ты, шельм в околоток таскать». Усмехнулся Гордей аккуратно, чтобы не было слышно снаружи, достал из потертой кобуры старенькие, потерявшие в ноган. «Ты открой дверь, Гордей Иванович!» С угрозой прозвучал голос. «Погутарим, побалакаем, да и выясним по-свойски, кто из нас шельма, а кто туз бубновый. По-свойски с тобой волк Тамбовский разговаривать будет, а я предлагаю по добру, по здорову своих подельников собрать, во и умотать, да и спрятаться понадежнее, а вось и пронесет!» «Ты же не за идею, не за энту самую революцию. Ты же за свою шкуру мстить пришел, гопник Лиговский». Термин «гопник» происходит от названия «Городское общество призора» или «Городское общежитие пролетариата», сокращенно ГОП. Это общество появилось в конце XIX века и располагалось в здании современной гостиницы «Октябрьская» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. В губ доставляли беспризорников и подростков, которые занимались грабежами и хулиганством, на перевоспитание. «Ах ты, барбос шелудивый!» «Барбос» или «фараон», общепринятые среди криминала прозвища «Городовых». Начал тереть терпение собеседник за окном. «Оно открывай! Хуже будет!» «Знаю, что будет, потому и не открываю», усмехнулся Гордей, проверив наличие патронов в барабане. «Посторонись!» Загудел кто-то босовито за окном, и хлипкая дверь содрогнулась, перекосившись от удара. Сверху за шиворот посыпалась штукатурка. Горде одним движением поднялся на ноги, выставил мушку на уровень, где должны были находиться головы незваных гостей, подумал и приподнял ствол немного выше. «Не хочу брать грех на душу». В глубине сознания все еще не верил, что его пришли убивать. Надеялся, что своей решительностью отпугнет лихих людей, сгрудившихся за дверью. Бах-бах! Голка разнеслось по квартире. Взвизгнула жена. Мешотка еще больше разошелся, и даже старшая, стойкая и неподевичья храбрая Настена начала громко всхлипывать. Налетчики сыпались с крыльца, загомонили между собой матерно, потом затихли. Ушли? Нет, двое остались караулить. Их тени падали, на лежалый снег траурными лентами. Гордей присел рядом с дверью, Оперся спиной, а наличник закрыл глаза. Надо прийти в себя, подумать, как незаметно выбраться из собственного дома, превратившегося в западню. Всего два года назад он, бравый унтер, оклемавшись после ранения под Таненбергом, подал высочайшее прошение на работу в полиции и выдержал вступительные экзамены, от которых кипел и плавился мозг. Кандидаты на должность городовых должны были ответить без запинки на любой из 80 вопросов, связанных с полицейским делом. Следовало твердо знать, что каждому городовому необходимо, чтобы оправдать свое назначение, и что ему воспрещается на посту, что делать, услышав продолжительный свисток, и в каких случаях можно бесплатно взять извозчика. Порядок зажигания фонарей езды по улицам, ремонта домов и вывоза нечистот, Заборы нищих и перевозки мяса, правила наблюдения за порядком на улице, за газетчиками и разносчиками, за питейными заведениями и публичными домами. Это и многое другое городовой был обязан держать в голове. Как действовать на пожаре и при наводнении, если заметить человека, выходящего из какого-нибудь дома с узлом в ночное время, если в квартире кто-либо повесится, «Если на посту его появится бешеная собака и кому-нибудь причинит покусы». Не менее объемная инструкция городовым насчитывала 96 параграфов и начиналась с того, что обязывала полицейских вести себя всегда прилично своему званию. Строго запрещала входить в форме без служебной надобности в питейные и трактирные заведения, а также принимать от обывателей какие бы то ни было подарки деньгами или вещами. Предписывалось заботиться о добром имени и чести своего звания, соблюдать личную нравственность, а также предотвращать непристойные поступки. Завершался руководящий документ указанием не допускать постилки соломы у домов, где есть больные, без разрешения. Дорожное движение тоже заботило полицейских. Согласно инструкции, постовой следил за тем, чтобы подводы держались правой стороны и объезжали городовых. Что же касается грозного слова «запишу», то, говоря современным языком, оно означало составление протокола о нарушении правил дорожного движения. После экзамена — торжественное построение и присвоение первого чиновничьего титула. Гордей стоял правофланговым, косясь на своих новых коллег, ибо не был обижен ростом и статью. Набирали городовых из отставных солдат драгоны егерей, поголовные из простого народа. Рабочих крестьян, очень редко из представителей интеллигенции или обедневшей мелкой буржуазии. С этой минуты они все вместе переходили в другое сословие. События волнующее и торжественное. Согласно табели о рангах, городовой соответствовал низшему четырнадцатому, Но для вчерашнего простого солдата это было несомненное повышение, соответствующее Мичману на флоте, корнету в кавалерии, хорунжи у казаков прапорщику в пехоте. Из кладовки выглянула Аграфена, показала свой любопытный носик дочка. Сынишка затих, убаюканной мамой и старшей сестрой. Гордей, ни слова не говоря, нетерпеливо махнул рукой, и обе головы послушно спрятались. На улице пока тихо, но это вряд ли надолго. Скоро опять начнется. Он закрыл глаза, и снова перед ним понеслись воспоминания недавнего прошлого. Служба городового не сахар. Постовой с гвардейской выправкой радовал начальственный глаз, поэтому неудивительно, что его ставили на самом виду. А менее представительных коллег задвигали на второй план. На посту приходилось стоять в три смены по шесть часов. Если требовалось отлучиться, постовой вызывал двух дворников. Одного оставить вместо себя, а другого послать в участок с объяснением причины ухода с поста. Сменившийся от службы не освобождался. Следующие шесть часов. Он числился подчастком. В этом качестве его могли определить на дежурство при участке или послать в наряд, приказать конвоировать арестантов или снова заступить на пост, чтобы подменить заболевшего товарища. В лучшем варианте городовой, не получивший никакого назначения, был обязан безотлучно находиться дома на случай экстренной необходимости. При пожаре, например, городовые спешили на место происшествия для организации оцепления и охраны имущества погорельцев. И за все это 150 рублей в год. Невеликие деньги, почти в два раза меньше, чем у низшего городского чиновника Российской империи. Городовые жили несколько лучше рабочих, но положение их было таким же бедственным. Повышение цены и дефицит били по их семьям ничуть не меньше, чем по пролетарским. Государство экономило не только на зарплатах. Снаряжение городовых тоже не отличалось высоким качеством. Для городской полиции закупались самые дешевые сабли. Всем полагались казенные револьверы, но их не хватало, и многие носили пустую кобуру. Что было у каждого стража порядка, так это свисток. Полезнейший инструмент в борьбе с преступниками. Отсутствие необходимого правоохранителям снаряжения начальство заменяло спасительными беседами. Для того, чтобы полицейские периодически освежали приобретенные знания, а также для разъяснения вновь издаваемых распоряжений, Санкт-Петербургский градоначальник генерал-майор Драчевский счел необходимым проведение занятий с околоточными надзирателями и городовыми аж два раза в неделю, разумеется, в свободное от службы время, где лично зачитывал устав благочиния для полиции от 8 апреля 1782 года подписанный и обнародованный Екатериной II. Особенно нравились градоначальнику правила добронравия. Первое. Не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь. Второе. Не токмо ближнему не твори лихо, но твори ему добро, коли -ка можешь. Третье. будь кто сотворил обиду личную или в имени, или в добром звании, да удовлетворит по возможности. Четвертое. В добром помогите друг другу, веди слепого. «Дай кровлю невинному, напои жаждущего». Пятое. «Жалься над утопающим, протяни руку помощи падающему». Шестое. «Блажен, кто и скот милует, будь скотина и злодея твоего споткнется, подыми ее». Седьмое. «С пути сошедшему указывай путь». Каждый раз генерал начинал свою лекцию с этих богоугодных постулатов, а заканчивал на голову анархистов социалистов, революционеров и прочих карбонариев, предупреждая полицейских об их кровожадности. Но жизнь не всегда совпадала с предостережениями начальства, и первую кровь городового Горди увидел совсем по другой, нереволюционной причине. Получив офицерские погоны, Корнет Марченко и князь Вачнадзе возвращались на лихачах из ресторана. Произведение в офицеры было отмечено обильным возлиянием. Не в силах сдержать переполнявшую их радость, юноши оглашали спящую улицы громким пением, пока на углу Владимира Долгоруковской улицы Чухлинского переулка оно не прервалось окриком городового, велевшего прекратить безобразие. «Не знаешь, с кем говоришь, невежа?» Моментально взбеленились певцы, когда сквозь алкогольный туман до них дошло, что и их, настоящих офицеров, получает какой-то полицейский, да к тому же нижний чин. «Виноват, Ваш благородие», — отдал честь городовой. «А только будьте добры не нарушать тишину. Не полагается по закону». Городовой первого разряда Василий Кулешов из своих прожитых 47 лет 20 отстоял на посту, поэтому знал на зубок. На обязанность полиции возлагается смотреть, чтобы по улицам и переулкам пьяных не было. И чтобы те, которые по улицам и переулкам кричат и песни, поют ночью, в неуказанные часы ходят и в пьяном виде шатаются, были забираемы и отсылаемы под стражу. Каких бы благородных кровей не был ночной гуляка, а нарушать общественную тишину никому не позволено. На то она и ночь, чтобы люди отдыхали без помех. По летнему времени окна у всех открыты, поэтому любой шум может нарушить покой обывателей. Однако вежливость постового привела к обратному результату. Офицеры, почувствовав себя окончательно оскорбленными, соскочили с пролетки и накинулись на городового с кулаками. Позже на суде свидетели утверждали, что от зуботычен Кулешов неоднократно падал на землю, но каждый раз поднимался и, прикладывая руку к козырьку фуражки, неизменно повторял «драться не полагается». Дворники и ночные сторожа свидетельствовали, что офицеры, окончательно войдя в раж, Выхватили сабли, и Корнет Марченко заправски рубанул городового, даже не пытавшегося защититься или уклониться от удара. Кулешов упал, истекая кровью. Ему пытались оказать медицинскую помощь, но по дороге в больницу он скончался. Военный суд признал обоих офицеров виновными в буйстве. Корнету Марченко, при увеличивающих вину обстоятельствах, определили четыре месяца ареста с последующими ограничениями прав по службе. Подпоручика князя Вачнадзе приговорили к двум месяцам пребывания на гауптвахте. Гражданский иск вдовы о выплате содержания на пятерых детей, оставшихся сиротами, был отклонен. Исторически достоверный случай, описанный в книге «Повседневная жизнь Москвы», почерки городского быта начала 20 века. Авторы — Владимир Руга, Андрей Кокарев. С тех пор Гордея относился ко всем офицерам с тайной, устойчивой антипатией. Оттого и не поверил предупреждению одного из них. А вот как случилось. Эвона как мы их!» — раздался торжествующий голос с улицы, и в доме отчетливо запахло керосином. «Полить собираются ироды, мелькнуло в голове Гордея. «Это же они, стервицы, весь дом сожгут вместе с постояльцами!» Скачив на ноги, он резким движением отбросил засов и, взведя револьвер, шагнул в городскую предрассветную темноту. Невысокий, ладно сложный, интеллигентный господин в шикарной бобровой шубе с широкими отворотами и шапке татарки, подбитой овчиной, не дать не взять купец первой гильдии брезгливо переступил лежащее посередине проезда тело и быстрым шагом подошел к здоровику в о родующему у костра неправильной продолговатой формы. Морщась от мастерного запаха паленого мяса, силой ткнул его в спину, чуть не отправив в огонь, и спросил, задыхаясь от гнева, «Извольте ответствовать, что за аутодафе вы тут устроили? Почему так долго возитесь?» «Да начал почал по нам из револьверта полить. «Вот, ребята, и озлобились!» Огрызнулся здоровяк, мотнув головой в сторону костра, где в сизых сполохах угадывалось человеческое тело. «Тупицы!» — прошипел купец. «Мясники. У нас еще больше пятнадцати адресов, а они тут Святую Инквизицию изображают. Доложите о потерях. Фролку наповал, еще двое пораненных. Нам бы подмогу, барин. У меня только трое осталось». Респектабельный господин, не отвечая, открыл грозбух, поискал глазами номер дома, сделал пометку напротив нужного адреса, отметив краем глаза внезапное, очень интенсивное движение со стороны проспекта. Сверкнула выстрелами темнота, слитно грохнул залп, повалив здоровяка в снег, словно сноб. Один из его подчиненных взвизгнул и метнулся к открытой двери, а потом кто-то невидимой рукой шваркнул господина в шубе дубиной по ноге и по макушке, погрузив мир во мрак. «Ну что тут у нас, Александр Семенович?» Молодцеватый офицер в штатском с кавалерийской выправкой и внешностью, высокими сапогами, бикешей, гусарскими усами, сбитый на затылок попахой, Нагнулся над таким же, как он, военным, только безусом и одетым во все черное. Кубанку, кожаную куртку, галифе. «Не успели, четверти часа не хватило», — с горечью констатировал собеседник. «Городового сожгли живьем, привязали к кушетке, облили керосином. Жену и девочку зарезали, грудничку просто раздавили каблуком череп». «Этот и другие дикие примеры расправ над полицейскими и жандармами», В феврале 1917 описаны Владимиром Хуторевым Гарнишевским в книге «Противостояние. Спецслужбы, армия и власть накануне падения Российской империи». «Остался кто живой из душегубов», — скрипнул зубами Балахович. «Вот этот», — мотнул головой подпоручик Надольский, указывая на разметавшееся под раной шубе тело. «Ногу прострелили, черепушку царапнули, но шевельца сволочь дышит». На крыльце из черного зева, опустевшего жилища, появилась согнутая пополам фигура, нырнула в сугроб с гортанными звуками, забилась в конвульсиях. Кавалерист подошел к содрогающемуся в рвотных спазмах телу, присел, подхватил на перчатку горсть снега, протер лицо молодого рабочего, приданного на усиление, а фактически на обучение боевой организации РСДРПБ. «Смотри, смотри, Федя, это тоже революция». А ты думал, какая она? Всем свободы, пряников и чтобы никто не ушел обиженным? Нет, товарищ Федор. Такая революция бывает только в книжках. А в нашем грубом несовершенном мире она обязательно измажется в грязи и крови. Невинных, погибших и обездоленных будет в разы больше, чем виноватых. «Откуда вы знаете?» — Прохрипел, захлебываясь, молодой дружинник. Рассказывал один хороший человек. Подробно и обстоятельно. И все, о чем он предупреждал, сейчас сбывается в точности. Блахович подошел к лежащему обладателю дорогой шубы, перевернул его на спину, терпеливо дождался, когда прекратится стон. Я ранен. Меня надо доставить к врачу срочно. Вот сейчас ответишь на пару вопросов и поедем. Кто таков? Почему приказу творите самосуд? Где находится штаб всего этого непотребства? Вы делаете ошибку, революцию не остановить. Я и не собираюсь. А вот останавливать насильников и убийц сам Господь велел. Да у них тут целая бухгалтерия. Присвистнул стоящий сзади Александр Надольский, подобрав грозбух и подсвечивая фонариком графленые листы. Адреса, фамилии, приметы. Даже семьи и друзья перечислены в особой графе. Хорошо подготовились. Ну так как, господин хороший, будем отвечать на вопросы? Или оставить вас тут наедине с рассерженными обывателями? «Скоро они опомнятся, осмелеют, выйдут на улицу, обнаружат вас и результат вашей революционной деятельности». «Лучше пристрелите». «Точно». Блахович вытащил револьвер, взвел курок. Лежащий на земле революционер с внешностью купца первой гильдии зажмурился. «Знаешь что, Станислав Никодимович?» Надольский положил руку на оружие поручика. «Не будем спешить выполнять пожелания этого упыря, сделаем наоборот». «Увезем, спрячем, и пусть не мой болит разбирается, он и не таких лечил». «Чувствую, что эта птица может интересные песни петь, если к ней подход найти». «А ты, пожалуй, прав, Александр Семенович», — не без сожаления спрятал револьвер Балахович. «Грузите это революционное сокровище и отправляйте на базу. А нам пора снимать посты и оттягиваться к шверпунктам. Скоро начнется».